Глава 13 «Ну, как встреча с Юджином? Лицо папы подмигивает мне с экрана. «Сто лет его не видел». «Более чем прекрасно. Представляешь, он уже восемь месяцев не ест мясо, как и я. А еще на лето он отказался от машины и ездит на самокате. Обожаю дядю Юджина. Он такой экологичный». «Экологичность я оценил. А что по поводу сделки? Вы договорились?» А, да, мы втроем съездили осмотреть помещение, и дядя Юджин пришел в восторг и сразу перевел деньги. Даже Тимур нашел его подарок тете Вере, очень милым. Да уж. Папа с подозрением щурится. А кто такой Тимур? Тимур это мой давний друг. Запнувшись, я отвожу глаза из-за необходимости врать. Я теперь у него работаю. Это тот, который к тебе в окно пытался лазить. Взгляд папы свирепеет. «Откуда ты знаешь? Дед Игорь рассказал». «Ну а кто еще? Я скорбно вздыхаю. Саша в очередной раз оказалась права. Мужчины сплетничают ничуть не меньше женщин. Но тебе совершенно не о чем волноваться, пап. Не похоже, что Тимур вам не заинтересован. «Какой-то там парень не заинтересован в моей дочери?» Папа презрительно фыркает. «Чушь собачья». «Не чушь. Когда мы находимся вместе, он почти на меня не смотрит и выглядит так, будто я его раздражаю». «Он точно директор фирмы?» потому что слепые придурки редко чего-то добиваются». Я благодарна ему улыбаюсь. «Ты самый лучший, папа. Каждый раз во время медитации я благодарю Вселенную за то, что послала мне таких замечательных родителей. Но Тимур не слепой и не придурок. Пожалуйста, не говори так о нем. «Если обижать будет, просто скажи мне. Прилечу первым же рейсом и дам ему по рогам. «Это лишнее, пап». «Не лишнее. И избавь меня, пожалуйста, от лекции о любви к каждой живой тваре и карме». «Знаешь же, что ради своих девочек не нужно никуда лететь, пап!» Перебиваю я. Я уже пообещала обо всех происшествиях докладывать деду Игорю. Кстати, мы с Любой недавно разбирали его анализы. Для его возраста у него очень высокий уровень тестостерона. Думаю, этим и обусловлено его желание решать конфликты при помощи грубой мужской силы. «Значит, дед тебе теперь ближе, чем я!» Хмурится папа. «Совсем нет. Я люблю вас одинаково сильно. Но если говорить об энергетических связях...» то у нас она с дедом Игорем особенно сильная. Такая же, как у мамы с Максимом или у тебя с Сашей. Мы с мамой любим тебя ничуть не меньше, чем Сашу и Макса. Знаю, с улыбкой заверяю я. Но я сейчас говорю о душевной близости. Все в порядке, пап. Меня ничуть не обижает, что по духу тебе ближе Саша, а не я. А вот Алекса и Никиту немного жалко. Это еще почему? Потому что все самые лучшие души в нашей семье уже разобрали, и им досталась бабуля Ирина. Еще немного поболтав с папой и обсудив наше ежегодное семейное путешествие на Карибские острова, я открываю шкатулку с нитками и включаю мантры. Я задалась целью вручить Тимуру браслет в понедельник, так что пришлось перенести сегодняшнее рисование мандал, чтобы его закончить. Переплетая нитки между собой, я представляю его красивое лицо и от всей души желаю ему здоровья и удачи в делах. Когда он будет носить мой браслет на руке, то обязательно это почувствует. Мысли о нем заставляют меня улыбаться. Думаю, Саша права, и у нас действительно есть шансы быть вместе. Согласно теории Иньянь, мы с Тимуром друг к другу очень подходим. Он, со своим сугубо материальным подходом к миру, нуждается в той, кто, выражаясь словами Саши, поможет ему не превратиться в душнилу. А мне, в своей тяге, ко всему воздушному и необъяснимому необходим тот, кто будет меня заземлять и не позволять отъехать кукухой. Саша при помощи Сленга порой очень точно выражает мысли. Любовно вплетая в браслет руну процветания, я невольно представляю нашу с Тимуром свадьбу. На мне белое платье из бамбукового хлопка и соломенная шляпа. На Тимуре льняные брюки и рубашка. Мы стоим на берегу океана, а теплые волны ласково щекочут наши босые ступни. Над нами арка из цветов франжипани. Хотя, стоп, момент с одеждой, пожалуй, стоит уточнить. еще неизвестно, что экологичнее носить натуральный хлопок или переработанный полиэстер. От меня догадки браслет падает на кровать. Экологичнее всего это купить одежду в секонд-хенде или взять на прокат. На мгновение мне даже хочется заплакать. Нет-нет-нет, быть в подержанной одежде на собственной свадьбе – это так несправедливо. Плести браслет я заканчиваю глубоко за полночь. Глаза слепаются от усталости, но результатом я несказанно довольна. Скорее бы наступило завтра, чтобы иметь возможность его вручить. Представляю, как Тимур обрадуется. Несмотря на избыток земли в карте, у него присутствует элемент воды, отвечающий за эмоциональность. Следующим утром я, жутко не выспавшаяся, но приятно взволнованная, стучусь к нему в кабинет. «Я занят», — говорит Тимур, заметив меня. Я начинаю думать, что Саша не ошиблась, говоря о том, что у него все еще есть ко мне чувства. А чем еще объяснить, что только со мной он разговаривает таким раздраженным тоном? «Я ненадолго». Прикрыв дверь, я направляюсь к его столу. «У меня кое-что для тебя есть». Вместо любопытства на лице Тимура проступает испуг, и по мере моего приближения он пытается вжаться в стену. «Дай, пожалуйста, руку», – прошу я, остановившись рядом с его креслом. «И ничего не бойся», – дернув кадыком, Тимур протягивает мне кисть. «Пришла снова предсказать мою смерть?» Помотав головой, я достаю браслет и даю ему полюбоваться. «Это талисман на удачу. Я его сама сплела, специально для тебя. Его нужно носить на левой руке». К счастью, Тимур не возражает, когда я продеваю браслет через его запястье. «У тебя дыхание сбилось». Улыбаюсь я, ощущая, как у самой розовеют щеки, И пульс участился. «Тебе показалось». Я знаю, что Тимур врет, потому что его кожа над задравшейся манжетой сплошь покрыта мурашками. Невероятный момент нашего единения, который, увы, быстро заканчивается с хлопком открывшейся двери. «И что это тут у вас происходит, Тимур?» Насильно вырвавшись из сладкого плена грёз, я нехотя поворачиваюсь. На пороге кабинета стоит красивая девушка в платье из неэкологичного шёлка. «Здравствуйте, а вы кто?» – машинально спрашиваю я. «Я Марианна, его девушка», – воинственно отвечает она. «А ты сама кто такая?»